Царская чета, как издавна повелось в Тридевятом, после утренней трапезы расположилась в тронном зале, готовясь к приему посетителей. Это было самое мучительное время для царя-батюшки, на которого дела государственные наводили тоску смертную. Это было тем более не кстати что Ивану не терпелось поскорее собрать вместе всех своих соратников, объявить им радостную весть. Завтра приезжает папа. И немедленно отметить это событие в кругу друзей. Он и не подозревал, что друзья его уже давно во дворце стоят буквально рядом, замаскировавшись за шторами около окна из и затаив дыхание, наблюдают в щелочке как пройдет этот утренний прием посетителей пройти незамеченными им не составляло труда членов синдиката в тронный зал пропускали без доклада ну что начинаем спросил никита авдеевич стоявший по правую руку от царя батюшки восседавшего на троне начинай махнул рукой державный «Кто там первый?» — рявкнул воевода. «Немецкий посол барон Вильгельм фон Тель просит аудиенцию!» Сунул голову в дверь дьячок посольского приказа. «Пусть погодит чуток!» — оживился Иван. «Мы сейчас подготовимся!» Дьячок просочился внутрь тронного зала, прикрыл за собой дверь и застыл в ожидании приказа. «Будет знать, как наш эликсир перед Европой срамотить!» Радостно потер руки Никита Авдевич, подбежал к двери и двинулся оттуда к трону размеренным метровым шагом, старательно отсчитывая шаги. Восемь, девять, десять. Воевода решительно отчеркнул ногой линию на пушистом персидском ковре и вскинул голову на царя-батюшку. Тот сполз с трона, подошел к отметке, внимательно посмотрел на дверь, взвесил скипетр в руке и отрицательно мотнул головой. Никита авдевич поднял брови. Иван выразительно чиркнул себя скипетром по горлу. Воевода понял и отсчитал еще один шаг. Одиннадцатиметровая отметка царя-батюшку удовлетворила. Он еще раз примерился, прикидывая, как полетит скипетр из державной руки, довольно крякнул и кивком головы дал добро. Василиса Премудрая с тревогой следила за приготовлениями к приему немецкого посла. И как только до нее дошел смысл происходящего, она замахала руками, пытаясь остановить своего царственного супруга Но в этот момент Чебурашке опять стало дурно, и он выпал из-за шторы, теряя сознание в очередной раз. Следом выпали остальные члены синдиката. Именно так Яга и описывала начало приема, который привиделся ей во сне. — Это еще что такое? — подпрыгнул Иван. Василиса нахмурила брови. — Подслушивали? сон бабулин проверяли простонал гена приходя в себя иметь сбывается жалобно мяукнул кот никак вещь не оказалась что за сон насторожилась василиса да яга растерянно оглянулась на свою команду трепыхавшуюся на полу рассказывать о видениях относительно царской Ей не хотелось. «На папу кто-то наехать хочет?» Пришел ей на помощь зелененький домовой. «Что?» — взревел Иван. «На папу? Побратима моего! Кто посмел?» «Из иноземцев кто-то!» — поспешила ведьма. «Чую, не наших это рук дело». «Точно!» подтвердил зелененький домовой, поднимая с пола не менее зеленого чебурашку. — Иноземцы, говоришь? — побагровил Иван. — А быстро собирай послов! — рявкнул он надумного дьяка. Тот пулей вылетел из тронного зала. — Оу, майн гот! — простонал, получивший дверью по лбу, барон Вильгельм фон Тель. Дверь захлопнулась. «Что ты задумал?» — сполошилась Василиса. «Сейчас я им прочту лекцию о вреде наезда на папу для ихнего же здоровья, а потом войной по всем странам!» — решительно рубанул скипетром Иван. «Подготовиться надо!» — заволновался Никита Авдеевич. «Стратегию, тактику продумать?» «Чего там думать? Заходим в одну страну, чистим всем подряд репу, потом спрашиваем, не вы ли на папу заговор готовите. Если нет, извиняемся, берем в союзники и идем дальше. Проходим все государства». «А вдруг кто-нибудь сразу сознается?» Осадил его Гена. «Еще раз в репу» а потом за моральный физический ущерб двойную мзду так и физически же они пострадают лихо поправил носочки я тоже а вдруг об их морды кулаки разобью резонно согласился чебурашка министр финансов уже успел прийти в себя и что то торопливо считал на своем куркуляторе — А моральный ущерб в чем? — Так какие же нервы надо иметь, чтобы на их развитые физиономии смотреть? Мы люди мирные, нам такие ужасы противопоказаны. За дверями уже слышался шум. Доблестная охрана сгоняла в приемную послов. — Заводи первого! — рявкнул Иван. — Найн, найн, я не хочу! из за дверью послышались глухие удары. Царь-батюшка сказал, «Заводи, значит, заводи!» И нечего было под дверью подслушивать. Давно погреб царское благословение в лоб И отдыхал бы сейчас в беспамятстве. Распахнулась дверь. Расторопная стража втащила в тронный зал Распятого на кресте посла барон Фонтель рвался на свободу оглушительно визжа но веревки которыми он был примотан к крестовине не давали куды ставить то царь батюшка а вот где стоите там и ставьте распорядился иван раскручивая скипетр Ванюша, ты с ума сошел сполошилась царица не мешай «Они мне все за папу ответят!» Скипетр сорвался с державной руки. Процедуру дознания Иван вдовий сын затягивать не собирался. И правильно делал, ибо на далеком востоке, который все почему-то называли ближним, уже назревали события.